Встреча в Камышах. Историю, которую я собираюсь рассказать, я слышал из уст моего старого друга Аллена Коттермена, когда он приезжал к нам в Йоркшир. Вскоре после этого смерти единственного сына так потрясла Аллена, что он тотчас же покинул Англию в сопровождении своих друзей и постоянных спутников Генри Кертиса и капитана Гуда. С тех пор он точно исчез в дебрях Африки. Перед отъездом он рассказал нам о загадочном белом народе, живущем, по слухам, на малоисследованном, затерянном в знойных африканских пустынях плоскогории и поставил себе целью отыскать его. Я убежден, что ни он, ни его друзья не вернутся из этого опасного путешествия, потому что о них уже давно нет никаких слухов. Я получил от него за все время только одно письмо, которое он отправил с миссионерской станции на Восточном берегу реки Тана, в 480 километрах к северу от Занзибара. Он рассказывал в этом письме, что им пришлось преодолеть много трудностей и пережить много приключений, но что они все живы и здоровы и нашли след, который по всей вероятности приведет их опасное предприятие к счастливому концу. Но я боюсь, что этот счастливый конец оказался его смертью, потому что с тех пор ни он, ни его друзья не давали о себе никаких вести. Историю эту он рассказал мне в последний вечер своего пребывания дома после обеда, на котором присутствовал и капитан Гуд. А он выпил два или три стакана старого портвейна, чтобы помочь нам с Гудом окончить вторую бутылку Это было для него необычное дело, потому что он был поклонником трезвости и смотрел с отвращением на спиртные напитки. Непривычное возлияние подействовав на него сильнее, чем на нас, окрасило румянцем его впалые щеки и развязало язык. Я как сейчас вижу, как он шагает взад и вперед по столовой, вижу его торчащие во все стороны седые волосы, Его обветренное лицо и большие темные глаза, острые как у сокола и кроткие как у оленя. Вся столовая была завалена трофеями его многочисленных охотничьих экспедиций, и обо всех них он мог бы рассказать что-нибудь интересное, если бы можно было заставить его говорить. Он не любил рассказывать о своих приключениях. Но, как я уже говорил, в тот вечер Портвейн сделал его разговорчивым Ах ты зверь зверь сказал он, останавливаясь перед большим черепом льва, стоявшим на камне под длинным рядом ружей с широко раскрытой зубастой пастью. Много хлопот ты мне наделал за двенадцать лет, которые прошли со дня нашей встречи. И придется мне, верно, страдать из за тебя до самой смерти. Расскажите нам эту историю, Коттермен, сказал капитан Гуд. Вы уже давно обещали мне это и до сих пор не исполнили. Лучше бы вам не просить меня об этом, ответил Аллун, потому что это длинная история. Так что же, вмешался я, Еще не поздно, а портвейн можно принести еще. Аллун набил трубку и, продолжая ходить взад и вперед по комнате, начал: Это было, кажется, в марте 1869 года. Я находился тогда в стране Секукунии, который, не помню уж каким образом, овладел землей после смерти Секвати. Я слышал, что охотники из племени Банеди привезли огромное количество слоновой кости из глубины страны. Я отправился с повозкой товаров на место их стоянки с целью поменяться с ними. Это было предлогом для экспедиции. Мне просто не сиделось на месте, как всегда. Отправляться туда в это время года было довольно опасно. На территории Банаиди свирепствовала лихорадка, но так как я знал, что туда же отправляются еще два купеческих каравана, то и не стал откладывать первое время все шло хорошо. Местность была великолепная, холмистая, заросшая молодым лесом и кустарником, среди которого там и сям, словно окаменевшие часовые, торчали высокие гранитные вершины. Но жара стояла невыносимая, как в печке. В Африке это начало осени, и страна кишела лихорадкой. Каждое утро, когда мы ехали вдоль реки Олифант, Я высовывался из повозки и любовался живописным ландшафтом. Но туман был так густ, что реки совсем не было видно. Над ней висел густой туман, похожий на огромные клочья ваты. В этом тумане желали харатка. Из-под кустов тянулись струйки пара, как будто в чаще их ветвей были разложены крошечные костры. Это были испарения гниющих растений. Местность была красива, но это была красота смерти. Над долиной висело страшное слово лихорадка. Тот год был богат бедствиями. Когда мы приехали в небольшое селение, я слез с повозки и отправился поискать молока или хлеба. Чем ближе я подходил, тем сильнее поражала меня тишина. Не было слышно ни детской болтовни, ни лая собак, Не видно было ни крупного скотания овец. Деревня, которая была, несомненно обитаема еще недавно, была так же тиха, как пустынные кустарники, по которым мы только что ехали. Из-под изгороди совершенно спокойно выбежал неведомый дикий зверек. Я помню, что мне не хотелось входить, и я немного помедлил у прохода в изгороде. Так пустынно показалась мне деревня. Природа никогда не кажется пустынной, пока человек не прошел по ней. Но если человек пришел и ушел, она кажется покинутой и заброшенной. Постояв немного, я вошел в деревню и направился к одному из домов. Около самой двери лежало что-то, покрытое овечьей шкурой. Я откинул шкуру и отшатнулся. Под ней лежало тело мертвой женщины. Я хотел уже повернуться и уйти, но любопытство владело мной. Обойдя мертвое тело, я на четвереньках забрался в хижину. Было так темно, что я ничего не видел, но странный запах заставил меня зажечь спичку. Спичка вспыхнула, и слабый свет ее осветил целую семью: мужчин, женщин и детей, крепко спавших. Я зажег другую спичку и осмотрел всех пятерых в отдельности. Все они были мертвы. Я бросил догоравшую спичку и поспешил выползти из хижины. Но последняя вспышка угасающего пламени осветила два больших глаза в ужасе устремленных на меня. Я решил, что это дикая кошка или другое какое-нибудь животное и заторопился вдвое. Но в это время человеческий голос сначала что-то забормотал, а потом начал пронзительно визжать. Я опять зажег спичку и при свете ее увидел, что это старуха, одетая в засаленную кожаную одежду. Взяв ее за руку, я вытащил ее из хижины, потому что сама выйти она не могла или не хотела. Тяжелый запах одолевал меня. Старуха при свете дня была похожа на жуткий черный мешок с костями. Только волосы у нее были совершенно белые. Она приняла меня видно за дьявола, того так визжал. Я отнес ее к себе на повозку, уложил, и напоил ее бульоном из мяса антилопы, которую я застрелил накануне. Это оживило ее. Она говорила позулуски и рассказала мне, что все люди, которых я видел в хижине, умерли от лихорадки. После их смерти остальные жители деревни забрали весь скот и ушли куда-то, оставив ее, беспомощную калеку умирать от голода. Она просидела с мертвецами три дня. Я довез ее до ближайшей деревни и поручил старшине, подарив ему за уход одеяло и пообещав на обратном пути другое, если он хорошо будет заботиться о ней. Старшина был немало удивлен моей расточительностью. Два дьяла за совершенно ни к чему негодную старуху. Зачем ты не оставил ее где-нибудь в кустах, сказал он. В ночь после того, как я нашел старуху, я познакомился вот с этим моим другом, сказал Алан, подходя к черепу на камине, который скалил на всех страшные зубы. Мы ехали от рассвета до одиннадцати часов и проехали значительное расстояния. Потом мы остановились выпрягли валов, и я пустил их пастись под присмотром одного из погонщиков до шести часов, когда я опять хотел тронуться в путь, чтобы двигаться до захода Луны. Приблизительно, значит, до десяти часов. Забравшись в повозку, я проспал часов до двух, Потом проснулся и сварил обед, запив его кофе. Когда мы пообедали и погонщик Том вымыл посуду, мы увидели того молодого лентяя, которому я поручил пасти валов. Он возвращался с одним только валом. — "Где же другие валы? — спросил я его. "Ушли", сказал он. "Все ушли". Я на минуту отвернулся, а они все ушли, кроме капитана, который чесал спину о дерево. Ты хочешь сказать, что ты спал лентяй и прозевал валов? — воскликнул я рассерженный. Не совсем не улыбалась перспектива завязнуть на неделю в этом лихорадочном гнезде и охотиться на своих собственных валов. — Ступай искать их и не возвращайся до тех пор, пока не найдешь. Иди ты с ним том. Они, наверное, ушли по той дороге, по которой мы только что ехали. и Отошли, может быть, уже километров 10. Ах, лентяй, негодный лентяй. Том, которому вовсе не хотелось расплачиваться за чужую вину, выместил досаду на товарищ. Потом они оба, вооружившись копьями и секаями, ушли, привязав капитана к повозке. Я должен был бы пойти с ними, но мне хотелось самому остаться у повозки, потому что я не особенно доверял проводникам. Настроение у меня было отвратительное. И чтобы рассеять его, я взял ружье и пошел бродить по кустарникам. Часа два я не встречал никакой дичи. Наконец уже, возвращаясь к лагерю, я увидел в кустах барана. Он бежал прямо к повозке. Я выждал, прицелился и выстрелил ему в спину. Он мертвый покатился на землю. Выстрел был удачный. Это привело меня в хорошее настроение, тем более что козёл упал так близко от повозки, что мне ничего не стоило подтащить его к ней и подвесить за связанные ноги. Когда я покончил с этим делом, наступил вечер и взошла луна. Был один из тех тихих африканских вечеров, когда все точно замирает в природе, и ни один зверь не шевельнется, ни одна птица не прокричит. Я прислушивался. Ни малейшее дуновение ветерка не проносилось между деревьями. Тени не перебегали, а только росли. Эта тишина томила меня. Я с нетерпением ждал возвращения моих проводников с валами, и мне приятно было, что капитан остался со мной. Он спокойно лежал около повозки и добросовестно пережевывал жвачку. Но вдруг он начал беспокоиться сначала засопел, потом поднялся на ноги. Я не мог понять, в чем дело. Но имел глупость слезть с повозки и начал ходить кругом. Я вообразил, что это возвращаются мои валы. В следующие минуту я об этом пожалел, потому что мимо меня промчалось что-то громадное, обрушившееся затем на бедного капитана. Я услышал предсмертный рев вола хруст зубов перегрызавших шею капитана, и понял наконец, что случилось. Но ружье мое осталось в повозке, и я инстинктивно побежал за ним. Поставив ногу на колесо, я наклонился к передку повозки и так и замер, как окаменелый. В том мгновение, когда я хотел вскочить в повозку, я услышал за собой льва. Он обнюхивал мою левую ногу которая свисала с повозки. Странное это было ощущение. Я никогда не переживал ничего подобного. Я не смел шевельнуться, но в то же время я как будто потерял власть над своей левой ногой, которая начала дергаться и брыкаться. Я думаю, тоже бывает с истеричными людьми, которые начинают смеяться именно тогда, когда необходимо быть серьезным. А лев все обнюхивал от щиколотки к большому пальцу. Я думал, что он сейчас ухватит меня зубами, но он только зарычал и отошел к валу. Слегка наклонив голову, я мог отлично видеть его. Это был крупный лев с огромной черной гривой. Какие у него были зубы, вы можете видеть здесь. Хороши, не правда ли? Вообще это было великолепное животное. И лежа на краю повозки, я смотрел и думал, как великолепно он выглядел бы в клетке. Он стоял на тушей злополучного капитана и свежевал его с искусством первоклассного мясника. Но шевелиться я не смел, потому что он то и дело поднимал голову и взглядывал на меня, облизывая окровавленные губы. Выпотрошив капитана, Он широко раскрыл пасть и заревел. И я не преувеличиваю, от этого рёва содрогнулась повозка. И вскоре в ответ ему послышался другой рев. Вот так штука, подумал я. Да у него есть жена? Не успел я подумать об этом, как увидел приближавшихся прыжками к повозке львицу и двух львят ростом с хорошую собаку. Остановившись в нескольких шагах от меня, она уставилась на меня злыми глазами и забила хвостом по бокам. Я уже думал, что мне пришел конец, но она вдруг отвернулась, подошла к валу и начала есть. Львята последовали ее примеру. Мне было очень неуютно в таком соседстве. Четыре льва в трех метрах от меня энергично работали челюстями, рвали и терзали когтями мясо вала. Я лежал и дрожал, объятый ужасом, и холодный пот струился по моему лицу. Когда львята наелись, они начали расхаживать кругом. Один добрался до туши козла и начал ее лизать, а другой нашел мою ногу и принялся ее осторожно обнюхивать, а потом на я место выше башмака стал лизать своим жестким языком и чем больше он лизал, тем больше ему нравилось, судя по тому, что он лизал все сильнее и издавал при этом довольное мурлыканье. Я думал, что уже пришел мой конец, потому что еще немного, и его шершавый язык расцарапал бы ногу до крови, а тогда уж мне не будет спасения. Но шевелиться я все таки не смел. А только думал о том, что жизнь такая хорошая вещь. И вдруг я услышал сильный шум в кустах. Треск сучьев, свисты, крики людей. Это возвращались мои проводники с пойманными валами. Львы подняли головы, прислушались и без единого звука прыгнули и исчезли. В эту ночь львы больше не приходили. А к утру я совершенно успокоился. Но я был невероятно зол на львов за все, что я пережил из-за них, и за то, что они съели одного из лучших моих валов. Я был так зол, что решил идти на это хищное семейство войной. И немедленно. Поступок этот был бы подстать стать желторотому новичку, но тем не менее я его совершил. Плотно позавтракав, Я пригласил с собой тома, которому это не особенно понравилось, и захватив свое двуствольное ружье номер 12, отправился в поход. Львов очень легко убить из такого ружья, гораздо легче, чем, например, козла. Прежде всего мне надо было исследовать, где звери проводили день. В 250 метрах от повозки находился невысокий холм, вдоль гребня которого росли молодые мимозы. А за ними начинался пологий скат, спускавшийся к высохшему, густо поросшему камышом пруду. За прудом поднимался высокий, подмытый водой холм, заросший кустами, среди которых было несколько крупных деревьев. Мне сразу показалось, что мои друзья, вероятно, окажутся в камышах. Львы очень любят ложиться на день в камыши, сквозь которые им отлично видно все, что делается. В то время как их там не видно совсем. Поэтому я прямо пошел туда и начал обходить кругом камыши. Не прошёл ей половины круга, как увидел остатки антилопы, убитой, вероятно, дня три тому назад и наполовину съеденной львами. Через несколько времени я по другим признакам убедился, что если львы не сидели там сейчас, то обычно проводили в камышах немало свободного времени. Но если они там, как их оттуда выманить? Идти в камыши было нелепо. Это мог бы сделать только человек, решившийся на самоубийство. Со стороны повозки дул довольно сильный ветерок через тростники к поросшему кустами и деревьями обрыву. Мне пришло в голову поджечь камыши, которые были совершенно сухие. Задумано сделано. Я дал Тому спичек. И поручил ему поджигать с левой стороны, в то время как сам я разводил маленькие костры справа. Нам пришлось провозиться довольно долго, потому что камыши были зеленые у корня. Если бы не ветер, который все усиливался, нам не удалось бы устроить пожар. Через полчаса огонь начал расстилаться по ветру, крутясь и вспыхивая язычками пламени. Тогда я поспешно перешел на другую сторону тростников и стал на совершенно открытом месте, держа ружье наготове. Это было, конечно, опасно, но я так верил в свою удачу в то время, что риск мне казался небольшим. Мне не пришлось долго ждать. Камыши затрещали, раздвинулись, и на открытое пространство выпрыгнул не лев, а козёл. Я подивился его доверчивости и неосторожности, но он очевидно знал, что делал. Или львы были далеко, или их там вовсе не было. Я не стал стрелять в козла, и он умчался с быстротой ветра. Я не отрывал глаз от камышей. Огонь пылал уже как в печи. Пламя трещало и выло, проносясь по сухим верхушкам камышей, разбрасывая на далекое расстояние искры. Воздух над камышами дрожал так, что глазам больно было смотреть. Так как камыши были у корней еще зеленые, то получилось очень много дыма, который двигался по направлению ко мне, низко стелясь по земле. И вдруг сквозь шум и треск пламени я услышал рев. Потом еще и еще. Я понял, что львы были дома. Я начал волноваться. Вы сами знаете, что ничто не способно так взволновать охотника, как близость льва, разве только еще раненый буйвол. Но когда я сквозь дым разглядел, что они двигаются вдоль края камышей, волнение моё ещё больше усилилось. Иногда они высовывали головы, как кролики, но увидев меня, прятались снова. Я понимал, что им становилось там слишком жарко. И что они долго не выдержат. И я не ошибся, потому что они вдруг бросились все вчетвером прочь, черногривый самец впереди. Мне редко приходилось видеть подобное зрелище. Я видел, что они направляются к поросшему кустарникам обрыву и рассчитывал, что они пробегут метрах в двадцати от меня. Глубоко вздохнув, Я поднял ружье, чтобы выстрелить в самца, когда он поравняется со мной. Я уже положил палец на собачку и начал нажимать, когда вдруг меня ослепило. Искра попала мне в глаз. Я весь затрясся от боли и начал тереть его, но мне удалось снова открыть глаза только в ту минуту, когда кончик хвоста последнего льва исчезал в кустах. Я был взбешен. Это было слишком досадно. Потерять такой выстрел. Но я не хотел признать себя побежденным и направился к обрыву. Том умолял меня не ходить, но я не чувствовал себя в силах отказаться от своего решения. Будь что будет. Я решил, что или я убью этих львов, или они убьют меня. Я ответил Тому, что он может остаться, если хочет, и пошел один. Но в груди тома билось храброе сердце. Он пожал плечами, пробормотал, что я сумасшедший, и последовал за мной. Мы вскоре достигли обрыва, который вовсе не так густо порос деревьями, как это нам казалось издали. Мы знали, что за каждым кустом мог прятаться лев. Их ведь было четверо. Но как узнать, где? Я пристально всматривался по всем направлениям, И вот наконец мне показалось, будто что-то желтое шевелится за одним кустом. В ту же минуту из-за другого куста выпрыгнул один львенок и галопом помчался обратно к горевшим камышам. Я выстрелил, попал в него. Он перекувырнулся и покатился вниз, беспомощный, но живой. Том после прикончил его своим оссягаем. Я открыл затвор и вынул из расходованный патрон, который, вероятно, разорвало, потому что часть его заряда пристала к дулу. Во всяком случае, когда я вкладывал новый патрон, он вошел только наполовину. И как на именно в ту минуту на сцену появилась львица, привлеченная криками своего детёныша. Она остановилась в шагах в двадцати от меня, помахивая хвостом, И глядя на меня так злобно, что мне стало жутко. Я медленно отступал назад, стараясь засунуть патрон во второй ствол, а она также медленно наступала на меня, пригибаясь каждый раз к земле. Опасность становилась все сильнее, а патрон не входил. Я проклинал мастера, который делал эти патроны от души желая ему в случае, если со мной случится несчастье, чтобы и он поплатился за это. Так как патрон никак не входил в ствол, я решил вытащить его оттуда. Но и это оказалось невозможным. С ружьем в руках я был беспомощен, как безоружный. Не спуская глаз с левицы, я продолжал отступать, а она тем же темпом наступала, не отрывая от меня злобного взгляда. И по ее глазам я видел, что она вот-вот прыгнет. Доведенный до отчаяния, я изо всей силы нажал на патрон ладонью, так что из нее брызнула кровь. Шрам остался у меня до сих пор. И коутермен показал нам четыре небольших белых шрама на правой руке. Но патрон не сдвинулся с места. Никому не желаю очутиться в таком положении. Львица подобралась вся неуловимым движением, и я уже прощался с жизнью, когда вдруг услышал голос Тома. "Ты идешь прямо к раненому львенку! Возьми направо". Несмотря на то, что я едва владел собой, я все таки понял его, послушался его совета и начал отходить вправо, не отрываясь взглядом от врага. Наконец я вздохнул с облегчением. Лвица оставила меня и прыгнула в кусты. Пойдем, — макумазан, — сказал Том. вернемся к повозке, непременно Том ответил я. Но только прежде дай мне застрелить остальных трех львов. Если хочешь, ты можешь идти или же влезть на дерево. Том подумал, взвесил создавшееся положение и благоразумно полез на дерево. Хорошо, если бы я последовал его примеру. Воспользовавшись передышкой, я достал нож, и с помощью его мне удалось извлечь из дула роковой патрон и вычистить дуло. Препятствие, мешавшее патрону войти, было не толще почтовой марки. После этого я зарядил ружье, перевязал руку носовым платком, чтобы остановить кровь, и продолжал свою опасную игру. Я заметил, что львица скрылась за густым зеленым кустом. Вернее, за группой кустов росших у воды, метров на пятьдесят выше, где с обрыва стекал небольшой ручей. Я пошел по направлению к этим кустам. Но подойдя туда, я никого не увидел, а потому взял камень и бросил его в куст. Должно быть, камень попал в другого львёнка, потому что он сейчас же выскочил оттуда и побежал. Я выстрелил и убил его наповал. В это же мгновение из куста с быстротой молнии выпрыгнула львица, но как она ни была проворна, я успел всадить ей пулю в ребра. Она упала и перевернулась три раза, как подстреленный кролик. Я успел в это время вложить два свежих патрона. Когда я закрыл ружье, львица поднялась и начала ползти ко мне на передних лапах, ревя и рыча с выражением Такой дьявольской злобы в глазах, какой я никогда не видывал. Я выстрелил вторично, целясь в грудь, и она замертво повалилась на бок. Мне в первый раз в жизни приходилось так стрелять по львам, направо и налево. И ни от одного охотника я не слышал подобной истории. Конечно, я был очень доволен собой, и зарядив ружье, отправился дальше. Искать черногривого красавца, который убил капитана. Тихо и осторожно, осматривая издали каждый куст, я медленно поднимался по обрыву. Напряжение мое достигло предела. Я каждую секунду ждал, что он откуда-нибудь выскочит на меня. Меня успокаивало только то, что львы редко нападают на человека. Я целый час искал черногориву Один раз мне показалось, что в высокой траве мелькнуло что-то желтое, но когда я подошел поближе, там никого не оказалось. Наконец я зашел в небольшое ущелье, образовавшее в обрыве тупик. Стены этого ущелья имели в вышину метров пятнадцать. Здесь был небольшой водопад, а прямо перед ним лежала груда обломков скалы в трещинах и на вершине которой росли папоротники, травы и колючие кустарники. Груда эта была вышиной метров восемь. Стены ущелья были очень круты. Я дошел до самого конца обрыва. Льва нигде не было. Или я его не заметил, или он убежал. Это было досадно. Я пошел обратно, обогнув груду камней. Усталость овладела мной, а мне еще предстояло снять шкуру с трех львов. Отойдя метров на пятнадцать от груды камней, я оглянулся, чтобы еще раз поискать льва. Я очень зорок, но нигде ничего не было видно. И вдруг я увидел картину, которая заставила меня вздрогнуть. На вершине груды камней, прямо против меня, Четко выделяясь на фоне скалы, стоял большой черногривый лев. Он скрывался там очевидно, и вдруг бесшумно очутился на скале. Он стоял там, как на картине, которую я когда-то видел и запомнил очень хорошо. Но он стоял недолго. Прежде чем я успел выстрелить, прежде даже чем я успел поднять ружье к плечу, он спрыгнул со скалы прямо на меня каким огромным и страшным он показался мне он пронесся по воздуху описав длинную дугу когда он находился на высшей точке ее, я выстрелил мне некогда было ждать я знал что он упадет на меня не глядя почти не целясь я выстрелил на удачу пуля попала я это отлично слышал но в следующую минуту я уже лежал на земле К счастью, я упал на куст, и это ослабило удар. Лев был надо мной. Его страшные зубы впились мне в пальцы на ноге. Я слышал, как они сомкнулись. В отчаянии я вскрикнул и уже считал себя мертвым. Но вдруг зубы льва расжались. Он закачался, из его широко раскрытой пасти капала кровь. Он заревел, и рев его потряс скалы. Покачнувшись, он всей тяжестью рухнул на меня, так что я чуть не задохнулся. Пуля попала в середину его груди и проникла в правую сторону спинного хребта, приблизительно посредине шеи. Боль в ноге помешала мне потерять сознание, и собравшись с силами, я кое-как Выбрался из подмочной туши льва. К счастью, он не перекусил мне кость, но я потерял много крови. Если бы Том не пришел вовремя и не помог мне перевязать платком ногу, я бы умер там. Последствия этой удачной охоты я несу и сейчас. Я стал с тех пор хромать и буду хромать всю жизнь. В марте у меня всегда болит рана. Нечего и говорить, что мне не пришлось купить слоновую кость Уси Кукуни. Она досталась другому, немцу, который заработал на ней пятьсот фунтов. Я пролежал месяц на спине и полгода ходил на костылях. А теперь выпьем на прощание и пойдем спать. Покойной ночи.